Глава п я т н а д ц а т а Катастрофа. Полковник Фридрих Краус фон Циллергуд, Циллергуд — название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в восемнадцатом столетии, был удивительный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя речь шла о примитивнейших понятиях, например, «Вот это, господа, окно». «Да вы знаете, что такое окно?» Или «дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе». «Да-с, господа, знаете ли вы, что такое канава?» «Канава» — это выкопанное значительным числом рабочих углубления. «Да-с, копают канавы при помощи кирок». «Известно ли вам, что такое кирка?» «Он страдал манией все объяснять». и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении. «Книга, господа, — это большое количество нарезанных в четвертку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер — это клей». Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара, и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую. Как-то раз он даже был готов тут же продемонстрировать этот интересный опыт но, к счастью, попал под колеса. С той поры он еще больше поглупел. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечное разглагольствование об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках. Действительно, было странно, как мог этот идиот сравнительно быстро продвигаться по службе и пользоваться покровительством очень влиятельных лиц, например, корпусного генерала, который благоволил к полковнику, несмотря на полную бездарность последнего. На маневрах полковник творил со своим полком прямо чудеса. Никогда, никуда, вовремя не поспевал и водил полк колоннами против пулеметов. Несколько лет тому назад на маневрах в Южной Чехии в присутствии императора он исчез вместе со своим полком, попал с ним в Моравию и проблуждал там еще несколько дней после того, как маневры закончились, и солдаты уже валялись в казармах. Но ему и это сошло с рук. Благодаря приятельским отношениям с корпусным генералом и другими не менее глупыми военными сановниками Старой Австрии, он получал разные награды и ордена, которыми чрезвычайно гордился. Он считал себя лучшим солдатом под луной, лучшим теоретиком стратегии и знатоком всех военных наук. На полковых смотрах он любил поговорить с солдатами и всегда задавал им один и тот же вопрос. Почему введенные в а р м и и винтовки называются «манлихеровки»? В полку о нем говорили с насмешкой. й н о вот, развел с в о ю манлихеровину». Он был очень мстителен и губил тех из подчиненных офицеров, которые ему почему-либо не нравились. Если, например, кто-нибудь из них хотел жениться, Он пересылал их прошение в высшую инстанцию, не забывая приложить от себя самые скверные рекомендации. У полковника недоставало половины левого уха, которое ему отсек в дни его молодости противник на дуэли, возникший из-за простой констатации факта, что Фридрих Краус фон Циллергуд — большой дурак. Если мы рассмотрим его умственные способности, то придем к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми м о р д а с т и Франц Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота. То же безудержное слово излияние, то же изобилие крайней наивности. Однажды на банкете, в офицерском собрании, когда речь зашла о Шиллере, полковник Краус фон Целлергуд ни с того ни с сего провозгласил, «А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, а двумя. Вижу дым, подхожу ближе. Оказывается, а локомотив, а с другой стороны другой. Скажите, господа, разве это не смешно? Два локомотива, как будто не хватало одного». И, выдержав паузу, добавил. «Когда весь бензин вышел, автомобиль принужден был остановиться». Это я тоже сам вчера видел, и после этого еще болтают об инерции, господа. Не едет, стоит, с места не трогается, нет бензина. Ну, не смешно ли?» При своей тупости полковник был чрезвычайно набожен. У него в квартире находился домашний алтарь. Полковник часто ходил на исповедь и к причастию в костел святого Игнатия и с самого начала войны усердно молился за победу австрийского и германского оружия. Он смешивал христианство и мечты о германской гегемонии. Бог должен был помочь отнять имущество и землю у побежденных. Его бесило, когда он читал в газетах, что опять привезли пленных. «К чему возить сюда пленных?» — говорил он. «Перестрелять всех, никакой пощады, плясать среди трупов, а в Сербии все гражданское население сжечь, всех до последнего человека, детей прикончить штыками». Он был ничем не хуже немецкого поэта Феррорта, опубликовавшего во время войны стихи, в которых он призывал Германию воспылать ненавистью к миллионам французских дьяволов и хладнокровно убивать их. Пусть выше гор до самых облаков людские кости и д ы м я щ и е с я мясо громоздятся. Закончив занятия в школе вольноопределяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом. — Позволю себе предупредить вас, господин обер-лейтенант, — заботливо сказал Швейк. — Будьте с о б а к о й осторожны, как бы она у вас не сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы ее отвяжете. Не советовал бы вам также водить ее через Гавличкову площадь. Там бродит злющий пес из мясной лавки, что в доме образ Марии. Страшный кусака, как увидит в своем районе чужую собаку, готов ее разорвать. «Боится, как бы она у него чего не сожрала, совсем как нищий у церкви святого а г а ш т о в а Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю. В общем, всячески проявлял свою радость по поводу предстоящей прогулки. Они вышли на улицу, и поручик Лукаш направился на Пршикапе, где у него было назначено свидание с одной дамой на углу Панской улицы. Поручик погрузился в размышления о служебных делах. О чем ему завтра читать лекцию в школе вольноопределяющихся? Как мы обозначаем высоту какой-нибудь горы? Почему мы всегда указываем высоту над уровнем моря? Каким образом по высоте над уровнем моря мы устанавливаем высоту самой горы от ее основания? На кой черт военное министерство включает такие вещи в школьную программу? Это нужно только артиллеристам. Существуют же, наконец, карты генерального штаба. Когда противник окажется на высоте 312, тут некогда будет размышлять о том, почему высота этого холма указана от уровня моря, или же вычислять его высоту. Достаточно взглянуть на карту, и все ясно. Неподалеку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим «Стой!». Одновременно с этим окриком пес стал рваться у поручика из рук, и с радостным лаем бросился к человеку, произнесшему это строгое «Стой!». Перед поручиком стоял полковник Краус фон Целлергуд. Лукаш взял под козырек, остановился и стал оправдываться тем, что не видел его. Полковник Краус был известен среди офицеров своей страстью останавливать, если ему не отдавали честь. Он считал это тем главным, от чего зависит победа и на чем зиждется вся военная мощь Австрии. «Отдавая честь, солдат должен вкладывать в это всю свою душу», — говаривал он. В этих словах заключался глубокий фельдфебельский мистицизм. Он очень следил за тем, чтобы честь отдавалась по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно точно и с серьезным видом. Он подстерегал каждого проходившего мимо него, от рядового до подполковника. Рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря, «моё почтенеца», Он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания "я не видел". "Солдат", говорил он, "должен и в толпе искать своего начальника и думать только о том, чтобы исполнять обязанности, предписанные ему уставом. Падая на поле сражения, он и перед смертью должен отдать честь. Кто не умеет отдавать честь или делает вид, что не видит начальства, или же отдаёт честь небрежно, «Тот в моих глазах не человек, а животное». «Господин поручик», — грозно сказал полковник Краус. «Младшие офицеры обязаны отдавать честь старшим. Это не отменено. А во-вторых, с каких это пор вошло у господ офицеров в моду ходить на прогулку с краденными собаками? Да, с краденными. Собака, которая принадлежит другому, краденая собака». «Это собака, господин полковник?» возразил было поручик Лукаш. «Принадлежит мне, господин поручик!» грубо оборвал его полковник. «Это мой люкс!» А люкс или макс, вспомнив своего старого хозяина, совершенно выкинул из сердца нового и, вырвавшись, прыгал на полковника, проявляя такую радость, на которую способен разве только гимназист-шестиклассник, обнаруживший взаимность у предмета своей любви. «Гулять с краденными собаками, господин поручик, никак не сочетается с честью офицера. Вы не знали? Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий», гремел полковник Краус, гладя Люкса Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник н а у с к и в а л его на поручика. «Возьми, возьми его!» «Господин поручик!» продолжал полковник. «Считаете ли вы для себя приемлемым ездить на краденом коне? Прочли ли вы мое объявление в Богемии и Тагельблатте о том, что у меня пропал пинчер? Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник дает в газеты?» Полковник всплеснул руками. «Ну и молодые офицеры пошли. Где дисциплина? Полковник дает о б ъ я в л е н и е а поручик их не читает». «Хорошо бы съездить тебе раза два по роже, с т а р ы хрыч», подумал поручик, глядя на п о л к о в н и ч ь й бакенбарды, придававшая ему сходство с орангутангом. «Пройдемтесь со мной минутку», — сказал полковник, и они пошли, продолжая милую беседу. «На фронте, господин поручик, с вами такая вещь во второй раз не случится. Прохаживаться в тылу с краденными собаками, безусловно, очень некрасиво. Да-с». прогуливаться с собакой своего начальника в то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров а между тем объявления не читаются я мог бы давать о б ъ я в л е н и я о пропаже собаки сто лет подряд двести лет триста лет полковник громко высморкался, что всегда было у него признаком сильного раздражения и сказав можете продолжать прогулку повернулся и пошел злобно стигая хлыстом, по полам своей офицерской шинели. Поручик Лукаш перешел на противоположную сторону и снова услыхал «Стой!» Это полковник задержал какого-то несчастного пехотинца запасного, который думал об оставшейся дома матери и не заметил его. Суля солдату всех чертей, полковник собственноручно поволок его в казармы для наложения взыскания. «Что сделать со швейком?» — раздумывал поручик. «Разобью ему всю морду». «Нет, этого недостаточно. Нарезать из спины ремней, и то этому негодяю мало». Не думая больше о предстоящем свидании с дамой, разъяренный поручик направился домой. «Убью его, мерзавца!» — сказал он про себя, садясь в трамвай. Бравый солдат Швейк был между тем всецело погружен в разговор с Вестовым из казармы. Вестовой принес поручику бумаги на подпись и поджидал его. Швейк угощал вестового кофе. Разговор шел о том, что Австрия вылетит в трубу. Говорилось об этом как-то о чем-то неподлежащем сомнению. Одно за другим сыпались изречения. Каждое слово из этих изречений суд, безусловно, определил бы как доказательство государственной измены, и их обоих повесили бы. «Государь-император, небось, от всего этого одурел», — заявил Швейк. «Умным-то он вообще никогда не был». но эта война его наверняка доконает». т б а л д а о н веско сказал солдат из казармы. «Глуп, как бревно. Видно, и не знает, что война идет». Ему, наверное, постеснялись об этом доложить. А его подпись на манифесте к своим народам — одно жульничество. Напечатали без его ведома, он вообще уже ничего не соображает. «Он того, — то нам эксперта дополнил Швейк, — ходит под себя». и кормить его приходится, как малое дитя. На медне в пивной один господин рассказывал, что у него две кормилицы и три раза в день государя-императора подносят к груди. «Эх!» — вздохнул солдат из казармы. «Поскорее бы уж нам как следует наклали, что ли, чтобы Австрия успокоилась». Разговор продолжался в том же духе. Швейк сказал в пользу Австрии несколько теплых слов, а именно, что такой идиотской монархии не место на белом свете. А солдат, делая из этого изречения практический вывод, прибавил. «Как только попаду на фронт, тут же смоюсь». Так продолжали они высказывать взгляды чехов на мировую войну. Вестовой из казармы сказал, что сегодня в Праге ходят слухи, будто у находа уже слышна орудийная пальба и будто русский царь очень скоро будет в Кракове, Далее речь зашла о том, что чешский хлеб вывозится в Германию, и что германские солдаты получают сигареты и шоколад. Потом стали вспоминать войны былых времен, и ш в е й к серьезно доказывал, что когда в старое время в осажденный город неприятеля кидали зловонные горшки, то тоже не сладко было воевать в такой воне. Он где читал, что один город осаждали целых три года, и неприятель только и делал, что каждый день развлекался с осажденными на такой манер. Швейк рассказал бы еще что-нибудь не менее интересное и поучительное, если бы разговор не был прерван приходом поручика Лукаша. Бросив на Швейка страшный, уничтожающий взгляд, он подписал бумаги и, отпустив солдата, кивнул головой Швейку, чтобы тот шел за ним в комнату. Глаза поручика метали молнии, сев на стул, И, глядя на Швейка, он размышлял о том, когда начать избиение. «Сначала дам ему раза два по морде», — думал поручик. «Потом расквашу нос и оборву уши, а дальше видно будет». На него открыто и простосердечно глядели добрые, невинные глаза Швейка, который отважился нарушить предгрозовую тишину словами. «Осмеюсь доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки». Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть. Я ее бросил в подвал, но не в наш, а в соседний. Такую хорошую ангорскую кошечку вам уже не найти. «Что мне с ним делать?» — мелькнула в голове поручика. «Боже, какой у него глупый вид!» А добрые, невинные глаза швейка продолжали сиять мягкой теплотой, говорившей о полном душевном равновесии. Все, мол, в порядке, и ничего не случилось. А если что-нибудь и случилось, то и это в порядке вещей, потому что должно же иногда что-нибудь случаться». Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахнулся кулаком перед самым его носом и закричал. «Швейк, вы украли собаку!» у о с м е л и с ь доложить, господин обер-лейтенант, что за последнее время мне об этом ничего не известно». «Позволю себе заметить, господин обер-лейтенант, что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки». Это, как говорится, ситуация. На спаленной улице живет мастер, который делает кожаные сумки по фамилии Куниш. Стоит только ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее теряет. Чаще всего он оставлял собаку в пивной, или же у него ее крали, а то даже одалживали и не возвращали. «Молчать, скотина! Черт бы вас подрал! Вы или отъявленный негодяй, или же верблюд, болван! Ходячий анекдот! Со мною шутки бросьте! Откуда вы привели собаку? Где вы ее нашли? Знаете ли вы, что она принадлежит нашему командиру полка? Он ее только что отнял у меня на улице». «Это позор на весь мир!» «Говорите правду, украли или нет?» «Никак нет, господин обер-лейтенант, я ее не крал». «А знали, что пес краденый?» «Так точно, господин обер-лейтенант, знал, что пес краденый». «Иисус Мария! Швейк! Черт побери! Я вас застрелю! Скотина! Тварь! Осел! Дерьмо! Неужели вы такой идиот?» «Так точно, господин обер-лейтенант, такой...» «Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем в эту бестию в дом взяли? Чтобы доставить вам удовольствие, господин обер-лейтенант». И швейковские глаза добродушно и приветливо взглянули в лицо поручику. Поручик опустился в кресло и застонал. «За что Бог наказал меня такой скотиной?» В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная зачем, он послал Швейка за газетами и б о г е м и е й и т а г е л ь б л а т т о м и велел ему прочесть объявление полковника о пропаже собаки. Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил. «Есть, господин обер-лейтенант!» «Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера! Прямо одно удовольствие читать!» И еще сулит награду в 100 крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях дается 50 крон. Некий б о ж е т е х из Кошерш только этим и кормился. Украдет собаку, бывало, а потом ищет в газетных объявлениях, какая собака затерялась, и тут же идет по адресу. Однажды он украл замечательного черного шпица, и из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газеты. и стратил на объявление целых пять крон. Наконец, хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака. Она у него пропала, но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божитих взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове и с той поры зарекся помещать в газеты о б ъ я в л е н и я Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты. «Идите-ка спать, Швейк», — приказал поручик. «Вы способны нести околесицу хоть до утра». Сам поручик тоже отправился спать, и в эту ночь ему приснилось, что Швейк украл у наследника престола коня и привел ему, Лукашу, а наследник престола на смотру узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, горцевал на нем перед своей ротой. На рассвете поручик чувствовал себя, как после разгульной ночи, словно его вчера колотили по голове. Ночью его преследовали кошмары, Обессиленный страшными снами, к утру он опять уснул. Но его разбудил стук в дверь, и появилась добродушная физиономия Швейка, спрашивавшего, в котором часу господин поручик прикажет себя разбудить. Поручик тихо застонал. «Вон, скотина! Это ужасно!» Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом. «Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант?» «Не прикажете ли подыскать вам другую собачку?» «Знаете что, Швейк, у меня большое желание предать вас полевому суду», — сказал поручик со вздохом. «Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не видели. Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения своего лица. Вы — глупейшая игра природы, которую я когда-либо видел». «Ну, скажите откровенно, Швейк, нравитесь ли вы самому себе?» «Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. Я в этом зеркале выгляжу вроде еловой шишки. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станика было выставлено выпуклое зеркало. Кто не поглядится, с души воротит. Рот эдак, голова, как помойная лоханка. Брюхо, как у налившегося пивом каноника. Словом, фигура». Шел мимо генерал-губернатор, поглядел на себя, и моментально пришлось это зеркало снять. Поручик отвернулся, вздохнул. Еще за лучшее заняться вместо Швейка кофе со сливками. ш в и к хлопотал уже на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение. «Марширует Гриневиль к прашной брани наш пацир. Сабелька сверкает, а девушки рыдают». И потом... «Мы, солдаты, молодцы, любят нас, красавицы! У нас денег сколько хошь, нам везде прием хорош!» «Тебе-то уж, наверное, везде хорошо, прохвост!» — подумал поручик и сплюнул. В дверях показалась голова швейка. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы. Вы должны немедленно явиться к господину полковнику. Здесь вестовой!» И фамильярно прибавил. «Это должно быть насчет той самой собачки!» Когда вестовой вперед не хотел доложить о цели своего прихода, поручик с давленным голосом сказал «Слышал уже!» и ушел, бросив на швейка уничтожающий взгляд. Это был не рапорт, а кое-что похуже. Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле. «Два года тому назад, поручик», — сказал он, Вы просили о переводе в девяносто первый полк в Будыевице. Знаете ли вы, где находятся Будыевицы? На Вултаве. Да, на Вултаве. И впадает в нее там же о г р ж е или что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал, гостеприимный. И, если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная — это каменная стена, построенная над водой, да». п р о ч е м это к делу не относится. Мы производили там маневры. Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему. «Пес мой у вас испортился. Ничего не хочет жрать». «Ну вот, муха попала в чернильницу. Это удивительно. Зимой попадают мухи в чернильницу. Непорядок!» «Да говори уж, наконец, с т а р ы хрыч», подумал поручик. Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету. «Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись. И тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в девяносто первый полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в девяносто первом полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что их перебили сербы». «Ручаюсь вам своим честным словом, что в течение трех дней вы будете в девяносто первом полку в б у д ы е в и ц а х где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые...» И не зная, что прибавить, он взглянул на часы и сказал, «Уже половина о д и н д ц а г о пора принимать полковой рапорт». На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. р у ч и к направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни он уезжает на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Никазанке. Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка, «Известно ли вам Швейк, что такое маршевый батальон?» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон — это марш-батяга, а м а р ш е в а рота — марш-ротиха. Мы это всегда сокращаем». «Итак, объявляю вам, Швейк», — торжественно сказал поручик, «что мы вместе отправимся с марш-ботягой, если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Рады?» «Так точно, господин обер-лейтенант, страшно рад», — ответил бравый солдат Швейк. Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба пойдем на поле брани за государя императора и всю августейшую семью.